Глава десятая Пока Хенрик изучал стеллаж с дисками, Линус провел осмотр в квартире. На кухне не было стола, и, учитывая липкий журнальный столик, жестянка наверняка ел перед телевизором. Кухонной утвари почти не было. Линус не нашел ни венчика, ни лопатки. Объяснение этому обнаружилось в морозилке, забитой полуфабрикатами и мороженым. Мороженым, мороженым. В мусорном ведре под раковиной лежали две скомканные коробки из-под пиццы. Ничего удивительного, что жестянка отрастила себе брюхо. Вопреки опасениям Линуса, в ванной оказалось не так грязно. На полотенце-сушителе болтался автомобильный ароматизатор в форме елки с запахом «Новый автомобиль», который смешивался с запахом чистящего средства. На двери висел календарь со «Звездными войнами», а на подоконнике в ванной выстроились в ряд пластмассовые фигурки героев «Властелина колец». В груди у Линуса заныло, тяжелый печальный скрежет. Наконец, спальня. Дыра внутри дыры. На окне тонкая красная штора. На стене разноцветная гирлянда, создающая ощущение дешевого ночного клуба. На прикроватном столике несколько книг в жанре фэнтези с яркими обложками. Рядом 90-сантиметровая кровать с вязанным покрывалом. Скрешт в груди у Линуса усилился, когда он увидел белого игрушечного медведя, сидящего у спинки кровати. Словно кто-то отказывался прекращать грустный рассказ, а только добавлял новых деталей. Линус открыл дверцу шкафа и нашел там объяснение тому, откуда у жестянки такое прозвище. Двустворчатый шкаф был забит пустыми банками из-под пива, заботливо поставленными друг на друга. Несколько сотен штук, и, насколько видел Линус, там не было двух одинаковых. С внутренней стороны дверцы висел написанный от руки огромный список. Столбец за столбцом, название сортов пива, напротив каждого, оценка по шкале от одного до пяти. Рядом с наименованиями, получившими пятерку, приклеены маленькие желтые звезды. Эти звездочки стали последней каплей. Линусу сдавила грудь, будто гигантские руки отжали его легкие, словно тряпки. В глазах потемнело, пришлось прислониться к стене, чтобы не упасть. Горе, реклятое горе, не жизнь, а сплошной беспросветный ад и одиночество. Вот и ищите тут смысл, если можете. Тело словно превратилось в один большой гудящий колокол. В голове грохотало и шумело, когда язык колокола касался металла, элинуса затрясло от вибрации, а на спине проступил холодный пот. Ужас. В чистом виде ужас. Что я сделал? Ты сделал себя сам. Кто я? Ты ничто. Есть только мрак. Линус попытался втянуть воздух в сжавшийся легкий и обнаружил, что у него получается. Глубже и глубже, пока не смог выпрямиться. Звон колокола стих и превратился в далекое эхо. Линуса больше не трясло, пот на спине высох. Он подошел к кровати, взял медведя и бросил его в шкаф, сбив все банки, после чего закрыл дверь. Когда Линус вошел в гостиную, Хенрик уже закончил рассматривать диски и сидел на диване с Кока-Колой, и книгой фотографий со съемок «Темного рыцаря». «Блин, ну и хата», — повторил он. Очевидно, Хенрика так вдохновило то, что они сделали с жестянкой, что теперь он считал себя настоящим гангстером. «Даже не пытайся», — ответил Линус, — «все равно звучит нелепо». Хенрик допил колу состроил обиженную гримасу. Линусу было плевать. У него был собственный момент слабости, но он прошел. Оставались еще дела, которые надо было сделать, и на выяснение отношений у него не хватало времени. «Мы уходим», — сказал он и пошел в прихожую. Только открыв входную дверь, Линус заметил, что Хенрик за ним не пошел. Он раздраженно покачал головой и вернулся в гостиную, где Хенрик изучал клочья пыли на полу. Я сказал, «Мы уходим». Это означает, что мы уходим. Хенрик посмотрел на него так, словно хотел что-то сказать, но не решался. Линус поманил ее рукой. «Выкладывай. Сразу». «Ну, это самое. Может, я тоже смогу здесь жить?» «Где «Здесь, на диване». На секунду Линус задумался и увидел расклад, который его устраивал. «Ладно, но тогда тебе придется стать Золушкой». Глаза Хенрика сузились. «Сложно придумать что-то еще более унизительное, чем быть принцессой из диснеевского мультфильма». Он снова недовольно нахмурил брови и помотал головой. «Что значит Золушкой? Не хочу быть Золушкой?» «Ладно». — Больше не хочешь быть моей сучкой? Если ты будешь здесь жить, тебе придется делать уборку, мыть посуду, стирать, готовить. — Я не умею. — Что не умеешь? — Готовить. — Остальное умеешь? — Наверное. — Отлично. Сейчас я пойду домой, вернусь через несколько часов. И когда вернусь, здесь будет убрано. Идет? Хенрик пожал плечами, но всем своим видом показывал, что все это ни разу не нормально. И все же ответил. — Пожалуй. — Ладно, увидимся. В последней попытке сохранить хоть какое-то достоинство Хенрик скорчил гримасу от вращения и спросил. «И где мне взять черт в пылесос?» «Хенрик, если ты его поищешь, то наверняка найдешь, вместе с грёбаной шваброй и долбанной тряпкой». И Линус направился к входной двери, напевая рабочую песню мышей из старой Золушки.